«Как я себя чувствую?» — переспросил Адам. Они с братом сидели за столиком ресторана. «Благодаря тебе, Джош, я чувствую себя хорошо. Правда, иногда устаю, и кожа стала сухой. А еще появилось несколько новых морщинок. Но в целом я в порядке. А почему ты спрашиваешь?» «Просто поинтересовался твоим самочувствием», — произнес Джош безразлично, как только мог. Он пытался не смотреть на своего старшего брата. «На самом деле, Адам...» очень сильно изменился. Там, на висках, где раньше виднелись редкие седые волоски, волосы теперь стали цвета соли с перцем. На голове появились залысины. Кожа вокруг глаз и губ покрылась сеточкой морщинок, а лоб прорезали глубокие морщины. Он стал выглядеть значительно старше. Адаму было 32, Иисусе. — А м -м, наркотики не употребляешь? — Нет, нет. — С этим, слава богу, покончено, — сказал Адам. Он заказал себе сэндвич, но откусил от него всего два раза и положил на тарелку. — Что, невкусно? — Да нет, зуб болит. Нужно сходить к дантисту. Адам потрогал щеку. — Ненавижу жаловаться. Вообще-то я подумывал о том, что лучше позаниматься спортом, вместо того, чтобы таскаться по врачам. Мне нужен спорт, а то у меня в последнее время часто случаются запоры, «Хочешь вернуться в прежнюю команду по баскетболу?» — спросил Джош. В свое время брат дважды в неделю играл с коллегами в баскетбол. «Не-а», ответил Адам. «Я думал о теннисе или о гольфе». «Отличная мысль», — одобрил Джош. За столом повисло молчание. Адам отодвинул тарелку в сторону. «Я знаю, что стал выглядеть старше», — сказал он. «И можешь не делать вид, будто не заметил этого. Это все замечают». Я спрашивал маму, и она сказала, что у отца было так же. Он в 30 с небольшим вдруг стал выглядеть старше. Прямо сразу. Едва ли не за ночь постарел. Может быть, это как-то связано с генами? Да, вполне возможно. А ты что-нибудь об этом знаешь? Кто, я? Нет. Почему же ты вдруг захотел увидеться со мной сегодня? Пригласил на обед. Срочно, словно тебе не терпелось. Просто мы с тобой давно не виделись. Вот и все. Кончай придуриваться, Джош. Ты никогда не умел врать. Джош вздохнул. Адам, сказал он. Я думаю, нам с тобой нужно сделать кое-какие анализы и провести исследования. Какие именно? На прочность костей, вместимость легких и МРТ. Это еще что такое? Магниторезонансная томография. Зачем? «Для чего все эти исследования?» Адам не сводил взгляда с брата. «Чтобы выяснить причину старения?» «Да». «Я старею слишком быстро?» «Это как-то связано с твоим генетическим спреем?» «Вот это и нужно выяснить», — ответил Джош. «Я хочу позвонить Эрне». Эрне Лоуренс был их семейным врачом. «Хорошо, я согласен. Звони».